Бархатные революции в Восточной Европе. Похороны коммунизма 1988-1989 годы. Бархатными антикоммунистические революции в Восточной Европе, происшедшие в конце 80-х годов, называются потому, что за исключением Румынии они развивались мирно, без применения насилия, поскольку власти не пытались силой, а тем более с использованием армии, подавить протестные выступления. Здесь сыграла важную роль начатая Михаилом Горбачевым перестройка внутри страны и нормализация отношений с Западом. В этих условиях возможность советской военной интервенции для подавления революции исключалась, а местные коммунистические правительства оказались слишком слабы, чтобы справиться со своими силами. 23 октября 1989 года в разгар бархатных революций министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе официально провозгласил намерение Советского Союза не вмешиваться впредь во внутренние дела других стран, в том числе государств Варшавского договора, предоставив им свободу выбора.